Как грациозно оперлась она на руку старика. Ветер по временам отвивал то локон от ее лица, как будто нарочно, чтобы показать Александру прекрасные профили и белую шею, то приподнимал шелковую мантилью и выказывал стройную талию, то и заигрывал с платьем и открывал маленькую ножку. Она задумчиво смотрела на воду.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 Ни одно животное чувство меня не увлечет. Нет, я до этого не унижусь. Можно мне поудить? — робко спросила девушка у Костякова. Можно, сударыня. Отчего не можно, — отвечал тот, подавая ей удочку Адуева. — Ну вот вам и товарищ, — сказал отец Костякову, и, оставив дочь, пошел бродить вдоль берега.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 Закричала она вдруг. «Посмотрите! Шевелится, шевелиться. Она дернула и ничего не поймала. «Сорвалось!» — сказал Костяков, глядя на удочку. «Видишь, как червяка-то схватила! Большой окунь должен быть! А вы не умеете, сударыня! Не дали ему клюнуть хорошенько!» «Да разве и тут надо уметь?» «Как и во всем!»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 тем вес своим словам. «Зачем вам читать Байрона?» — продолжал он.